им поручается дело их выполнения одним словом глубокая ответственность но для проверки необходимо знать что проверяешь необходимо следовательно поднять уровень работы всех организаций на большую высоту в первую очередь партийных хорошо поставленная проверка исполнения точно освещает состояние работы разоблачает бюрократов и злоумышленников в государственном аппарате и устраняет недостатки в работе партийных организаций. Проверка исполнения и есть односторонняя проверка сверху вниз, а взаимный контроль практики мест с центральными организациями и распоряжения центра практикой мест это даёт больше возможностей учёта опыта и обогащения всей работы. Проверка исполнения воспитывает кадры раскрывая их недостатки и прорехи. Фактическая проверка состояния дел непременно связана с проверкой кадров, их идейности, работоспособности, преданности делу и знания дела, которыми они руководят, с заменой непригодных более квалифицированными кадрами. Говоря о подборе кадров, Ленин имеет в виду не только их оценку, но и их потенциальные возможности для выдвижения их воспитания в процессе работы и учебы, прежде всего честной критикой и самокритикой и развитием рабочей демократии в партийной советской и профсоюзной жизни. Без изучения и личного знакомства с людьми руководство может попасть в канцелярское болото. Необходимо улучшить работу всего аппарата партийных органов, в том числе ЦК, в первую очередь, его организационного отдела для обеспечения выполнения резолюции съезда по организационно-партийному строительству. На съезде в выступлениях продолжал товарищ Сталин были правильные критические замечания по работе орко отдела ЦК. Вы, товарищ Коганович, изучите эти замечания и ликвидируйте эти недостатки. Вообще организационная работа, особенно в настоящее время, непосредственно связана с работой по подбору кадров. И возможно в недалеком будущем нам придется подумать об объединении двух отделов, организационно-инструкторского и учетно-распределительного. Но вам, товарищ Каганович, необходимо будет уже сейчас фактически взять дело подбора кадров для партийной работы в руки оргии инструкторского отдела. Одним словом, дел много, надо засучить рукава, немедля взяться за работу. А мы, обратившись к товарищу Куйбышеву и подошедшему несколько позднее товарищу Молотову, будем проверять исполнение и помогать товарищу Каганович. Я пробовал заикнуться о возможности моей поездки в Ташкент для отчёта о съезде, но товарищ Сталин сказал: «Нам всем хотелось бы сейчас выехать на места для отчета. Но дел в Центре сейчас много по выполнению решений 11-го съезда и указаний товарища Ленина. И вам, товарищ Каганович, необходимо приступить к работе в ЦК немедля. Завтра же с товарищем Лениным ваше новое назначение согласовано. Он, хотя и жалеет о вашем входе из Туркестана, На виду важности организационной работы ЦК он согласен с этим предложением. Троцкий Сталин далее сказал о том, какое большое значение придаёт Ленин организационной работе партии, начиная ещё с момента создания революционной партии рабочего класса нового типа, коренным образом отличающейся от социал-реформистских партий Запада. Организационную работу партии нельзя сужать. Её надо понимать шире. Она неизбежно больше связана со всей деятельностью партии, чем другие отрасли партийной работы, со всей политикой партии. Работая заведующим оргинструкторским отделом ЦК, вам, товарищ Коганович, придётся использовать свой опыт руководства в губкоме и райкоме Туркбиро Для помощи секретариату ЦК в координации работы орко отдела с работой других отделов ЦК. Советую вам ещё ещё раз изучить всё то великое и ценное, что говорил и писал наш учитель Ленин о партийном строительстве.